Глава четвёртая. Яна. О чём они так долго разговаривают? Я думала, между ними неприязнь. Я посмотрела на мужчин по очереди. Оба отвели взгляд. Не будь такой любопытной. Скоро всё сама узнаешь. Мягко пожурил меня Джу, потрепав большой ладонью по макушке. Этот рыжий бородач напоминал большого медведя и при этом имел очень спокойный и добрый характер. Пусть я знала о Боретне совсем ничего, но от него исходили тепло и сила. Рядом с ним хотелось свернуться клубочком и заснуть в крепких и заботливых объятиях. С таким ничего не страшно. Он от всего сможет защитить. Очень приятное и не свойственное мне чувство надёжность. Последний раз я испытывала себя подобным образом рядом с родителями. Казалось, они могут от всего защитить и всегда будут рядом. Вы это не так. Возможно, даже будешь проходить очевидцем по делу убийства главы департамента. Сострил Влад, повернув моё лицо к себе за подбородок. Не настойчиво, но неприятно. Не люблю, когда мной пытаются управлять. В отличие от Джо, вампир был острым на язык, колким и всё время заставлял держаться с ним настороже. От него можно было ожидать всё что угодно. неоднозначный тип, но готовит отменно, если только это не свиной окорок. Валерия не станет из-за небольшой неприязнь колечить Глетчера. Она же не сумасшедшая. Я усмехнулась, но меня никто не поддержал. Я бы поспорил с этим утверждением. Не удержался от ремарки Влад и залил заварку кипятком. Решено было устроить чаепитие, пока взрослые решали, кто круче. ты просто любишь нагнетать. Ничего плохого не произойдёт. Они в департаменте даже голос друг на друга не повысили. Настаивала на своём я. Прошу заметить, что сейчас они не в департаменте, а наедине за закрытыми дверями. Не зачем соблюдать этику и субординацию. Не удивлюсь, если из-под порога кабинета Валерии потечёт кровь. Я уже не понимала, шутит Влад или действительно готовит тряпку, чтобы прибрать макруху за хозяйкой. Он, конечно, преувеличивает. Джо медленно повернул стул вместе со мной к себе, и это не вызвало того негодования, что я испытывала, когда похожее действие совершал вампир. Но он должен признать рукопрекластво, даже я не могу исключить. Слишком сложные и противоречивые у этих двоих отношения. Удивлен, что глава решил зайти в лайт-холл один. Нехотя признался Джо, после чего снова потрепал меня по макушке и пододвинул корзинку с печеньем поближе. Я благодарно улыбнулась и взяла одно овсяное с шоколадной крошкой. Божественный вкус. Не смогла удержаться и в удовольствии закрыла глаза с протяжным «ммм». Тут же корзинку с печеньем увел Влад, с громким стуком ставя кружку с ароматным чаем передо мной. «Печенье пек я, а девушку им соблазняешь ты? Не по-мужски!» Вампир нахмурился. Джо, наоборот, улыбнулся. Да так заразительно, что я тоже заулыбалась, чувствуя теплую, солнечную ауру от оборотня. Улыбку мою стерли очередным печеньем. Влад запихнул мне его в рот, когда я перестала его замечать. Попробуй вот, с арахисом. А голос напряжённый, нервный. Перестань совать печенье ей в рот. Она сейчас подавится. Рыжий громила вырвал корзинку из рук вампира, а мне подал кружку с чаем, чтобы я могла запить сухое лакомство и наконец протолкнуть его дальше. А то вот-вот всё готово было посыпаться на рожу. Приятно, когда о тебе заботятся, но Влад, похоже, имел смутное представление, как это делается. Она пыталась оторвать мне голову. На кухню с истеричным воплем влетел Ричард, на ходу теряя рёбра. Видимо, стресс сказывался. Скелет пытался посильнее запахнуть пиджак, чтобы не ронять части себя, но это мало помогало. У мертвее было в ужасе. Она пыталась оторвать мне голову и сделать из неё лампу. Кто? Даже представить было страшно, кто покусился на череп Ричарда. Привет, Светлый, Костяшка. Один раз попросил отнести ей чай, так ты уже в истерике бьёшься. Мне она каждый день грозит клыки вырвать. Как видишь, не приуспела. Влад открыл рот, выпустил клыки и надавил на один из них большим пальцем. Кьялко сияльт. Сложно было разобрать последние слова вампира, но было похоже на "крепко сидят". Открытый рот не позволял повару в полной мере выражать свои мысли словами. Благо после демонстрации он спрятал клыки и принялся за чаёк с печеньками. Признаюсь, вампирский оскал впечатлял, и не в хорошем смысле. Кто она? Я всё ещё ждала ответа. Глодис. Старая корга живёт на втором этаже в южном крыле. Она давно не ходит сама, вот мне и поручили нянчиться с ней. Влад скривился, будто что-то кислое попало ему на язык. Хозяйка дома? Хозяйка Валерия. а Глэдис была лишь временным хранителем. Сейчас в ней отпала нужда, но детектив не смогла оставить старушку одну. Детям она не нужна, а дом престарелых стоит недешево». Ответил Джо, попутно собирая потерянные ребра и возвращая их к скелету. Ричард благодарно кивал в ответ за каждую кость. «Ты хотел сказать, притон для душевнобольных. Эту коргу ни один дом престарелых не примет, она ж ненормальная». Влад описал пальцем круги возле своего виска. Жест, означающий сумасшествие. «Вы как хотите, а чай я ей снова не понесу!» Клац. От страха челюсть Ричарда все время стучала. «Ты не занес ей чай?» «Занес», кивнул скелет. «И тут же вынес вместе с собой, когда она попыталась засунуть мне в рот свечу и оторвать голову». «А можно я отнесу ей чай?» Неожиданно для всех спросила я. Пора было узнать все тайны этого дома, и второй этаж со странной старушкой как раз входили в мой список. Если Валерия не рассказывает все прямо, я найду ответы сама. Переубеждать меня никто не стал, даже Джо промолчал, когда я изъявила желание подняться наверх. Или они были слишком шокированы, в пользу этой теории говорила отвалившаяся челюсть Ричарда, Или действительно не имели ничего против моего общения с той единственной Глэйдис. Странно, что Валерия Саманна до сих пор не познакомила. Всё отнекивалась и приводила притянутые за уши отговорки. Что, возражений не поступит? Я решил убедиться в правильности своих выводов. Как я и сказал, ты скоро сама всё узнаешь. Почему я должен тебе мешать? Джо положил свою большую ладонь поверх моей и легонько сжал, выражая поддержку. «Только учти, старушка слегка не в себе, так что будь готова услышать самый разнообразный бред. Физически она тебе ничего не сделает, ноги давно отказали, а вот свести с ума разговорчиками может легко, так что будь на чеку». И вампир в противовес оборотню сжал мое плечо. На этот раз отражения я не почувствовала. Наверное, слишком волновалась о предстоящем путешествии на второй этаж. Влад приготовил чай и подал поднос с чашкой и мисочкой с печеньем. Посуда была из дорогого фарфора и расписана мастерской рукой. Даже стало страшно нести в руках такую дорогую ношу. Чашка напоминала раскрытый бутон, даже бока были сформированы в виде лепестков, а блюдце было похоже на листья на стебле. Его край был неровный, с шестью искусно вылепленными заостренными клинышками. Вместе чашка и блюдца выглядели как притаившийся в листве колокольчик. Очень освежающий и нежный набор. Мисочка с печеньем тоже была из того же сервиза, но по форме больше напоминала большой подсолнух с семенами внутри. Мастер этого творения достоин высшей похвалы. Сопровождали меня в недолгий, но полный сюрпризов путь всей компанией. Это слегка насторожило, ибо похожим образом отправляют в ссылку, но я понимала, что ребята просто хотели выразить свою поддержку. Они поднялись следом за мной по лестнице, которую я тоже успела восхититься по дороге. Всё же раньше моим глазам было доступно только великолепие подножия этого монументального строения. Казалось, если весь дом рухнет, лестница непременно устоит. Налево, самый конец коридора, синяя дверь. Тебе туда. Удачи. Влад бодряще подтолкнул меня слегка в сторону нужной комнаты. А мы будем ждать тебя с бутылкой успокоительного внизу. Если что, кричи, я сразу заберу тебя отсюда. Джо тепло улыбнулся, заражая своим оптимизмом и придавая мне сил. Несмотря на всякие страхи, о которых мне поведали Влад и Ричард, коридор был просторным и светлым. Кроме двух окон на стенах свет также давали маклампы. установленные по обеим сторонам. Место не навевало мысли о чем-то плохом, но дверь и вправду казалась слишком старой, темной, с облезлой краской и с почерневшей от времени медной ручкой. Как примерная девочка, я постучала три раза и попросила разрешения войти. Поднос на время перекочевал из моих рук на круглодеревянный столик в тупике, недалеко от комнаты бывшей владелицы дома. Наверняка его поставили здесь как раз для того, чтобы тяжелый поднос со съестным не мешал открывать дверь. «Открыто!» — крикнули в ответ по ту сторону от деревянной переграды. Я осторожно открыла дверь. С первого взгляда сложно было найти хозяйку комнаты, поэтому я сперва вернулась за подносом, а потом только начала оглядывать все вокруг. К моему удивлению, пахло в покоях старушки с жасмином и свежим воздухом. Несмотря на весеннюю прохладу, окно в комнате было открыто на распашку. Именно у него я и нашла Гледдис в инвалидном кресле с пледом на ногах. Женщина сидела ко мне полубоком и пока не могла меня видеть, но я хорошо рассмотрела седые распущенные волосы, морщинистую ладонь на подлокотнике, унизанную перстнями и курносый крупный нос. Остальное пока было недоступно моему взгляду. Добрый вечер, Гледдис. Меня зовут Яна Карли. Я работаю с Валерией. Очень рада с вами познакомиться. Я произносила всё это, пока подходила к женщине. Сбоку от окна стоял столик на колёсиках, наверняка для старушки. Поэтому я поставила поднос на него. Комната не представляла собой ничего инфернального, наоборот, очень милое и ухоженное помещение. На стенах висели натюрморты, на полу был расстелен лавандовый ковёр, из мебели кресло, кровать, комод-шкаф и ещё один столик, только уже без колёсиков. На всех поверхностях в комнате лежали связанные крючком салфетки с дивными узорами, а на кровати целое ажурное покрывало. Не сразу, но в углу я заметила магическую прялку и корзину с нитками на полу возле неё. Кажется, Глэдис была чудесной рукодельницей. Вы сами связали все эти салфетки? Ответа я не получила, и на этот вопрос Старушка упрямо смотрела в окно и даже ухом не вела. Возможно, мое знакомство с достопримечательностью Лайтхола не будет столь захватывающим, как ожидалось. Я осторожно пододвинула столик прямо к креслу, а потом дальше. Конструкция позволяла столешнице заезжать под самую грудь женщине. Так как она всегда есть в своей комнате, это было отличным решением. К тому же я не представляла, как бы Джо и Влад спускали ее с креслом вниз три раза в день для трапезы И дважды ночей питье, а потом снова поднимали. Проще было бы разместить вас на первом этаже. Я даже не заметила, как сказала это вслух. Старушка подняла на меня свои блёклые голубые глаза и улыбнулась, обнажив два ряда кривых жёлтых зубов. Её губы со временем усохли, и их почти не было видно. А щёки свисали по бокам от подбородка. Мочки ушей оттягивали аж до шеи тяжёлые золотые серьги. Наверняка женщина носила их всю жизнь, из-за чего уши в старости растянулись. Кожа Гледис напоминала пергаментную бумагу, такая тонкая и потемневшая от возраста она стала. Несмотря на весь набор нелицеприятной старости, женщина не вызывала во мне отвращения. Её кожа была сухой, изо рта не пахло, и общий облик был странным образом невинным. Она мне понравилась. Милая дитя. И я давно говорила Валерии, что ей было бы проще со мной, если бы я жила внизу. Но наша госпожа слишком опекает остальных. Хриплый, чуть срывающийся на конце слова голос был приятным для слуха и тоже не вызывал отторжения. Вас бояться? Не пойму только почему. Я указала рукой на чай, что пускал пар почти в лицо Гледис. Я принесла вам перекусить. Приятного аппетита. Мужчины не терпят ни тея обрезания, ни старых немощных людей. Только этим я могла объяснить такое странное отношение домочадцев в Глейдис. Старушка само очарование и вежливость, а какие чудесные вещи она создаёт руками, глаз не отвести. Мне оставалось только смириться с тем, что эта загадка Лайтхолла оказалась не более чем выдумкой. Я пойду. За посудой позже придёт Влад. Ничего не оставалось, кроме как уйти. Мешать женщине чьё, вмешивать было бы грубо. Незнакомый человек мог напугать её. "О, нет, дитя, останься". Хрупкая, трясущаяся рука поймала меня за штанину. Казалось, даже кости затрещали, когда старушечьи пальцы сомкнулись на ткани. "Мне так одиноко здесь. Я буду рада, если ты составишь мне компанию". Старая чашка на подоконнике. Она протянула руку в сторону окна. Валерия иногда любит посидеть напротив и всегда оставляет там чашку. Я сделала, как просила Гледис. Принесла чашку и села на стул напротив старушки. Ей должно быть было очень тяжело всё время находиться одной в четырёх стенах. Так и сойти с ума недолго. Хорошо, что Валерия её не бросила. "Сейчас я налью тебе чаю, дитя". Она улыбнулась и перелила напиток из своей чашки в мою. "Но как же вы Стало мне только возмутиться, как чашка Глэдис вновь начала заполняться горячим чаем. Через несколько секунд у нас было всё готово для чаепития вдвоём. Валерия купила этот сервиз у столичного мага. Всё, что попадает на его поверхность, может впитаться, если дать команду, и также вернуться по просьбе хозяина. Обычно Влад заваривает для меня весь чайник, так что на двоих здесь вполне достаточно. Благодарю. Не стоит, Яна. Я только рада компании. Старушка положила свою ладонь поверх моей, и меня мгновенно прошибло током. От её пальцев исходил настолько леденящий и пугающий холод, что его впору было назвать могильным. Я отдёрнула ладонь, но неприятное ощущение никак не проходило. Значит, сирота. Улыбка внезапно перестала быть доброй и превратилась в хищный оскал. Все черты женщины заострились, а в комнате будто резко потемнело. "Да", прошептала инстинктивно отодвигаясь подальше от наводящей ужас старушки. "Отец погиб на пороге дома, защищая тебя. Мать к тому моменту уже схватили". Эдгар и Элия Карли «Образцовая чета!» — хрипел старушечий голос где-то, но я уже почти не видела ни комнаты, ни женщины в инвалидной коляске. Все сознание затопило паникой, а перед глазами предстал умирающий отец. «Фигуры в балахонах с алыми ладонями связали твою мать. Один из чернокнижников схватил тебя, зажав покрепче рот. Ему не нравился твой крик». Он раздражал её чувствительные уши. Я снова ощутила ненавистный запах и вкус человеческой крови на губах. Руки нападавших были специально вымазаны в ней, но тот, кто схватил меня, окропил их свежей кровью моего отца. Воспоминания семилетней Яны полностью захватили меня, утянув в мир видений. Я уже мало понимала, где реальность, а где воздействие злобной старухи. Мать заставили провести запрещённый ритуал. Ей угрожали твоей смертью. Этого я не знала. Мои воспоминания ограничивались сырым подвалом, где меня держали 2 дня. После ещёйки нашли меня и спасли. Очнулась в госпитале со сломанной рукой. Мой пленитель скинул меня в тот подвал как куль с тряпками, не заботясь о детских хрупких костях. Так я и покалечилась. У Элеи не было выбора. Она знала, что идёт на смерть. Мать была не к романтам. По щекам текли слёзы. Перед глазами стоял тот злополучный подвал. В руке ощущалась сильная боль, а во рту так и остался ненавистный привкус крови. О да, она работала с орденом инквизиции. Именно поэтому её и выбрали. Сильная была женщина. Вижу похороны. Старушка перешла на шёпот. Тут же меня выкинуло из сырости и темноты подвала в солнечное осеннее утро на городском кладбище. Это был второй самый ужасный день в моей жизни. Хоронили родителей. Много людей, почти весь орден иные. Я начала захлёбываться слезами. Они текли, не переставая, в горле стоял ком, воздух еле доходил до легких. Удушающая истерика. «Валерия с черными лилиями». «Хватит!» Голос мощным потоком ветра ворвался в мой кошмар и порвал его на лоскутки. Постепенно видение сходило на нет. Ко мне возвращалось зрение. Старушка напротив сухими и ледяными ладонями, чашка все еще горячего чая в моих руках, Солёный привкус слёз во рту и скорбь на душе. Возле меня стояла Валерия и протягивала платок. Всё закончилось.